Почему так красива бабочка? Легко заметить, что при создании многих архитектурных сооружений на замысел Зодчева влияла природа. И дело не только в том, что она подсказывала наиболее экономные решения и предлагала прочные конструкции, но и в ее сильном эстетическом воздействии. Как часто нас буквально завораживает великолепие природных объектов, и мы удивляемся, каким тонким художником может быть природа. Важно, что внешняя красота созданных ею форм неразрывно связана с их целесообразностью. Иными словами, грубые, тяжеловесные, неуклюжие растения и животные, как вы уже убедились, нередко оказываются и менее приспособленными к жизни в меняющихся условиях а изящная архитектура живого всего лишь отражает долгий путь перебора различных вариантов, в результате которого выиграли, выжили именно те существа и организмы, которые сегодня радуют наш глаз. Самые привлекательные архитектурные сооружения часто обладают симметрией. Припомните виденные вами старинные усадьбы или церкви, дворцы или высотные здания. Их правая и левая стороны, как правило, представляют собой зеркальное отражение друг друга. А разве не такие же решения реализовала природа в сверкающих кристаллах, об удивительной симметрии которых писали еще в древности? Однако не только в «Мертвом мире камней» нашли свое место различные виды симметрии. Примеры ее зеркального варианта мы можем найти и в формах листьев, и в очертаниях множества живых существ, скажем, бабочек. Но природа была бы слишком незатейлива, если бы ограничилась только этой простейшей формой повторения или подобия. Еще не совсем ясно, почему порой она такую симметрию нарушает. Например, некоторые виды вьющихся растений при росте закручиваются вокруг опоры по часовой стрелке. Другие – против. Также по часовой или против часовой стрелки завернуты раковины некоторых моллюсков. Соответственно, правши и левши. Причем правшей оказывается намного больше, чем левшей. Разницу в их количестве можно обнаружить даже в мире бактерий. Этим и подобные им нарушения симметрии используют и архитекторы. Вот, к примеру, луковицы куполов на соборе Василия Блаженного непривычно гладкие, а скрученные, что вносит живость и разнообразие в его внешний вид. Таким образом, подсказанные природой варианты различных симметрий и отступления от них ведут к богатству создаваемых человеком архитектурных форм.